Глава 3. Зло — дурацкое слово. У него такое же значение, бессмысленное, аморфное, расплывчатое, путанное, как у слова «любовь». Все имеют смутное представление о том, что оно значит, но никто не может дать четкое определение. Такое впечатление, будто слово подразумевает нечто сверхъестественное. Эти мысли в сознании Шивы пробудило предложение из рецензии на мягкой обложке романа которую его жена Лили Манжушли купила в аэропорту Зальцбурга. «Зло», — писал рецензент, — «грозной тучей нависает над этой мрачной и впечатляющей сагой с первой страницы до самой развязки». Лили купила его, потому что на лотке это была единственная книга на английском. Когда Шива размышлял над этим словом, он мысленным взором видел ухмыляющегося и дурачущегося Мефистофеля в сюртуке и с крохотными изогнутыми рожками. События своего прошлого он никогда не рассматривал как зло, скорее как ошибки, безмерно печальные, совершенные под действием страха и алчности. Шива считал, что большую часть глупостей в мире люди совершают, руководствуясь такими чувствами. Называть это злом, то есть результатом целенаправленных расчетов и предумышленных дурных поступков, значит демонстрировать незнание человеческой психологии. Именно так он думал, идя рядом с Лили и везя их чемоданы на тележке, которую собирался оставить у входа в метро, когда вдруг встретился взглядом с Эдамом Варнсмитом. Шива не сомневался, что видел Эдама. Для него европейцы не были все на одно лицо. К примеру, Эдом и Руфус Флетчер. Оба белые европейцы с кучей англосаксонских, кельтских, скандинавских, нормандских предков были очень разными по внешности — Эдом худощавым и белокожим, с лохматой темной шевелюрой, которая начала редеть, а Руфус — крупным и светловолосым, с на удивление острыми, резкими для столь упитанного человека чертами. Шива видел Руфуса несколько лет назад, и тот либо не заметил его, либо не узнал, в этом он не сомневался, что же до Эдама, то он все отлично разглядел, и в этом Шива тоже не сомневался. Он начал улыбаться — Движимый именно теми мотивами, которыми Эдом и объяснял его улыбку, желанием снискать расположение, защититься, отвести от себя гнев, он родился в Англии, никогда не был в Индии, сколыбели говорил только на английском и давно забыл тот хинди, что когда-то учил, однако все равно сохранил защитную реакцию и застенчивость, присущие всем иммигрантам. Более того, они усилились, размышлял он после событий в отце-монде, с тех пор дела пошли хуже. Медленный постепенный спад стал характерной чертой его финансового состояния, его судьбы, его счастья и процветания, или перспективы на процветание. Эдом бросил на него взгляд и отвел глаза. — Естественно, он не хочет знать меня, — подумал Шива. Лили спросила, на кого он смотрит. — На одного парня, с которым я был знаком много лет назад. Шива использовал слова типа «парень» как сейчас или ребятенок, который употребляют индусы, чтобы их речь больше походила на английскую, хотя в те времена никогда этого не делал. Хочешь пойти и поздороваться с ним? — Вы, ах, но он не хочет знать меня. Я бедный индус. Этот тип не из тех, кто желает знаться со своими цветными братьями. — Не говори так, — сказала Лили. Шива грустно улыбнулся и спросил, почему, но знал, что несправедлив и к этому, и к самому себе. Разве, покидая от и уходя разными дорогами, они не договорились делать вид, будто никогда не знали друг друга, не жили вместе? Разве они не решили, что в будущем станут друг для друга чужими и даже более чем чужими? Эдам придерживается этих условий. Вероятно, и Руфус с той девчонкой тоже. Шива обладал одним качеством, которое делало его еще более покорным и еще более склонным к фатализму — Он умел обманывать других, а вот себя обмануть не мог. Не мог притворяться, отрицать мысли. Ему бы даже в голову не пришло попытаться придать все забвению через запрет на воспоминания об отце Монде. Он помнил о нем всегда. Я познакомился с ним в том месте. Я рассказывал тебе, пояснил он Лиле. Он был одним из нас. Вернен был главным, это был его дом. Тогда лучше не знать его. — сказала Лили. — Они купили билеты. Эдом оказался прав. Шива жил на востоке Лондона, в некоем подобии гетто. Лили сунула две карточки из зеленого картона в складки своего сари. Она была наполовину индуска. Ее мать, Венка, приехала в Англию в качестве... Опер и вышла замуж за врача из Дарджилинга, хирурга-ординатора, работавшего в одной из больниц Брэдфорда. Примечание. Опер французский — иностранка, которая работает за квартиру и стол и одновременно обучается языку. Конец примечания. Когда Лили выросла, а доктор умер, мать вернулась домой, поселилась в Зальцбурге и стала продавать пивные кружки с Глокентурм в сувенирной лавке. Примечание. Башня Глокентурм в крепости Хоен-Зальцбург в Зальцбурге. Конец примечания. Именно туда они ездили каждое лето, когда Шиве давали отпуск — А проезд им оплачивала Сабина Шницлер, которая, вернувшись к своей девичьей фамилии и к родному языку, нередко бывала удивлена и даже озадачена тем, что ее окружают, как она выражалась все эти индусы. Лили, почти такая же белокожая, как Эдам Верн Смит, была больше индуской, чем настоящие индусы. Носила сари, отрастила почти до пояса типично австрийские вьющиеся каштановые волосы и брала уроки языка у соседа бенгальца. В ее голосе появились певучие нотки, валийские, ритмике и очень характерные для англоговорящих индусов. Шива считал, что должен быть признателен ей за это, но признательности не испытывал. «Как можно испытывать признательность?» — иногда спрашивал он себя. «Если женщина, на которой он женился, пошла против своих этнических корней?» Он рассказал Лиле об отце Монде еще до того, как они поженились. Не рассказать он не мог, это было противно его натуре, да и желания скрывать не было. Но в детали не вдавался, обрисовал только контуры, выдал сухие факты. Лили почти не задавала вопросы, однако он учитывал, что может настать время, когда придется все рассказать. Ты был не виноват, наконец сказала Лили. Суть в том, что они никогда не спрашивали моего мнения. Если бы я что-нибудь посоветовал, они все равно не обратили бы внимания. Ну и ладно. Шива начал что-то торопливо объяснять, но тут же осадил самого себя. Правду рассказать можно, но не полностью. Открытость не требует, чтобы он рассказывал ей все. — Постарайся забыть, — сказала Лили. — Я чувствую, что это будет неправильно. Я не должен забывать о ребятенке. Возможно, то, что он увидел смерть собственного ребенка, своего и Лили, было неизбежностью. Это стало карой, справедливым наказанием. Однако он не христианин, чтобы смотреть на вещи под таким углом. По сути, он даже не индуист. Его родители, еще до его рождения, в большей степени отойдя от своей религии и сохранив только некоторые из ее внешних форм, пренебрегали этим аспектом его воспитания, но долгая расовая память жила в нем. Осталась присущая всем приверженцам восточной культуры твердая убежденность, что эта жизнь — лишь одна из многих на великом колесе бытия, И что его в зависимости от количества хорошего и плохого, в данном случае плохого, ждет перерождение. Он представлял, как возвращается нищим коллегой, как выпрашивает милостыню на Приморском бульваре в Бомбее. Абсурдность заключалась в том, что одновременно он верил в кару еще при этой жизни. Он воспринимал смерть своего ребенка с плацента привиа, который умер во время родов, как непосредственное возмездие. Хотя не смог бы сказать кто конкретно его заслуживал, пересекая больничный двор, отделявший родильное отделение от общего корпуса и административного здания, снова и снова прокручивая в голове их спокойные, но холодные слова сообщения о смерти его сына, уходя от Лили, которая заснула после того, как ее накачали успокоительным, он поднял глаза и увидел Руфуса Флетчера. Руфус был одет в белый халат, с шеи у него свисал стетоскоп, он шел очень быстро значительно быстрее Шивы, в противоположном направлении, от похожего на лабораторию здания с высокими окнами, с мужчинами и женщинами в белой форме, перемещавшимися внутри главному корпусу. Он повернул голову, скользнул по Шиве безразличным взглядом и отвернулся. Руфус просто не понял, кто он такой, Шивы в этом не сомневался. Он просто не узнал в нем одного из членов их маленькой коммуны, где они в тесной близости жили почти два месяца. Шива изумился, обнаружив, что Руфус окончил университет и стал врачом. Естественно, он знал, что Руфус нацелен на это. К тому моменту он уже три года отучился на медицинском факультете и имел глубокие познания и мощный интеллект. Разве об этом забудешь? Но почему-то считал, что других постигла такая же участь, как и его. Смертельно бессмысленная. Когда в характере подавляется все амбициозное и предрасположенное к лидерству, когда превалирует потребность покаянно задвинуться в тень. Если скрывать свое лицо, если ходить с опущенной головой и жить в укромном уголке, только тогда есть надежда пройти жизненный путь хотя бы физически невредимым. Так думал Шива. Но другие, очевидно, так не считали. Во всяком случае, Руфус, который шел по двору легко и свободно, а его стетоскоп на груди раскачивался вправо-влево, он зашел в здание через дверь с надписью «Только для персонала», как потом определил Шива, и захлопнул ее с полным пренебрежением к призывам соблюдать тишину. С тех пор Лили больше не беременела. Возможно, когда-нибудь у нее будет ребенок, Лили еще нет тридцати, и для повторения такого печального явления, как плацента при причин нет, сказали врачи, а если бы оно образовалось, то они были бы готовы. Шива не настаивал на ребенке. Район, в котором они жили, и так отличался перенаселенностью и неблагоприятными условиями для проживания. И единственное, что можно было о нем сказать, что там меньше безработных, чем на севере Англии. Их улица называлась Пятая Авеню. В Англии нет обычая называть улицы по номерам, но так уж получилось. В Лондоне есть как минимум 14 первых авеню, 12 вторых, 9 третьих и 3 четвертых. Две другие Пятые Авеню расположены в западном Килберне, и манур парке В этих районах также имеется одна шестая авеню, а в Манур-парке есть еще и седьмая. Пятая авеню, на которой жил Шива, была длинной, извилистой улицей, без единого деревца. Сначала она круто спускалась вниз, а потом резко взлетала вверх, хотя местность вокруг не была холмистой. В конце улицы, рядом со станцией метро, стоял небольшой торговый центр, который включал маленький супермаркет, принадлежащий пакистанцу, греческий ресторан, принадлежащий киприоту, магазин по торговле запчастями и прочим оборудованием для мотоциклов, а также газетный киоск. Хозяева киоска, когда их спрашивали, откуда они, прямо отвечали, что они капские цветные. Примечание. Используемое в капской провинции ЮАР современное название потомков рабов, завезенных в Южную Африку голландскими поселенцами, а также других групп населения, произошедшего от смешанных браков. Конец примечания. В середине Пятой авеню, где ее пересекала Певзнер-Роуд, был еще бакалейный магазинчик и паб под названием «Боксер», а в противоположном конце располагались парикмахерская, в которой стриглись и мужчины, и женщины, а также букмекерская контора. Между этими тремя точками тянулись жилые дома из унылого багрянистого или грязного желто-зеленого кирпича. Все эти здания были построены 97-99 лет назад. У обоих тротуаров цепочкой выстроились припаркованные машины. Если посмотреть на все это из-под полуприкрытых век, то может показаться, будто вдоль улицы протянулись разноцветные бусы. Шива зашел в газетный киоск. У прилавка под бочене стояли два мальчика с Ямайки, поэтому он не смог сам взять газету из стопки. Попросив дать ему стандарт, он протянул деньги между торчащими локтями мальчишек. Проблем ему не хотелось. Сильнее всего здесь ненавидели индусов, а не белых. Ну, а белых тут почти не осталось, кроме двух стариков, которые не могли никуда переехать, даже если бы захотели. Лили ждала снаружи, стоя между их чемоданами. — Она храбрая, — подумал Шива, — если носит сари, покупает продукты в индийских магазинах и берет уроки языка бенгальского. Ведь все это привлекает внимание. Ей было бы гораздо проще, если бы она позиционировала себя как белую. Ее выдают только характерные глаза на выкате, темно-карие, с голубоватыми белками. Но люди не настолько проницательны, и здесь, слава богу, Лондон, а не Йоханнесбург, 50-х. Лили уже давно могла бы перестать играть эту роль. Он не раз предлагал ей это, даже умолял. Ее самобытность — это все, что у нее есть, — возражала Лили, и продолжала ставить на лоб кастовый знак, на который не имела никаких прав носить золотые браслеты, готовить. Карий из Ягнятины со шпинатом и даль вместо гамбургеров и жареной картошки, то есть того, что ели большинство обитателей района. Примечание. Дал блюдо индийской кухни, щечевицы и другими бобовыми. Конец примечания. Шива взял чемоданы, лили сумки, и они пошли к дому. По дороге им встретились трое черных, которые оглядели их с молчаливой враждебностью, и два пожилых белых, которые вообще не удостоили их взгляда, Лили сразу же примется разбирать вещи. Светлую одежду она положит в одну сумку, темную — в другую, и отнесет их в прачечную на Певзнер-роуд. Шева знал, что мешать этому бесполезно. Она будет нервничать и раздражаться, если в доме останется грязная одежда. — Пусть идет, — решил он. Ведь она не выходит на улицу после наступления темноты. В солнечный сентябрьский день с ней по дороге ничего не случится, а миссис Барахда, владелица прачечной, ее подруга, Вернее, самая близкая из подруг Лили. Пока жена разбирала вещи, Шива налил ей чашку чаю, закрыл чемоданы и спрятал их в кладовку под лестницей. Хорошо, что они живут в отдельном доме с тремя спальнями. В большинстве местных домов по две квартиры и под два входа. Он предложил Лили помочь донести сумки, но она ничего не желала слушать. Презирая традиционные устои, ведь Лили воспитала независимая мать-феминистка, Она считала нормальным, если мужчина носит чемоданы, но не сумки с грязным бельем. Налив себе вторую чашку чаю, Ши высел за стол и развернул газету. На большой фотографии принцесса Уэльская посещала интернат для неполноценных детей. В передовице рассказывалось о проблемах Ближнего Востока. Еще одна статья была посвящена расовым беспорядкам в Западном Лондоне, которые выливались главным образом в уличные драки и битье стекол в магазинах. Шива быстро просмотрел страницу. Внизу, в левой колонке, он прочитал заголовок. По сравнению с самим текстом, включавшим всего один абзац, заголовок был непропорционально большим и даже разрушал симметрию полосы. В заголовке говорилось «В лесной могиле найден скелет». А дальше шла статья «Копая могилу для своей умершей собаки, один землевладелец из Суфолка, проживающий недалеко от Хадли» обнаружил человеческий скелет. Оказалось, что останки принадлежат молодой женщине. На данной стадии расследования полиция отказывается давать какие-либо комментарии, а мистер Алек Чипстед, дипломированный оценщик недвижимости, отказался отвечать на вопросы журналистов. Шива прочитал статью дважды. «Странно написано», — подумал он. «Такое же мнение у него складывалось о большинстве газетных сообщений и статей». Они практически ничего не знают, а то, что знают, подают в загадочном виде, чтобы возбудить у читателя аппетит и заставить его домысливать. К примеру, они не говорят, одно ли это лицо, землевладелец и мистер Алекс Чипстед, хотя можно точно сказать, что именно это они и подразумевают. Шива ощутил, как верхняя губа и лоб покрылись испариной. Стерев под платком, он закрыл глаза, открыл их и оглядел комнату, Затем снова посмотрел в разложенную перед ним газету, как бы проверяя, не снится ли ему сон, не привиделось ли ему все это. Нет, заметка, естественно, осталась на месте. Нет оснований, — думал Шива, оправившись от первого шока, связывать эту находку с соцсимондом. Единственное связующее звено — это суфолк, и он отлично помнит, что когда первый раз собирались в Нунс, возник спор, где он находится, в суфолке или Эссексе, Расплывчатость границ, наблюдавшаяся в то время, приводила к аномальным ситуациям, когда домовладелец с почтовым адресом в Эссексе платил налоги в совет графства Суфолк. Именно это и случилось с Эдамом Вернсмитом. Абсолютно точно, что это единственное связующее звено. Другое, естественно, само тело молодой женщины. Нужно дождаться свежих новостей, — подумал Шива, — сжать зубы и ждать. Его пациентке, красивой, высокой, нарядно одетой женщине, было около пятидесяти. Надев заширмое дорогое платье от Джаспера Конрона, догадался он, она подкрасила губы. Он только что взял у нее мазок. — У вас внутри все в полном порядке, — сказал он ей, улыбаясь. Сестра тоже улыбнулась. Она могла себе это позволить, потому что была на 20 лет моложе и знала, что ее гинекологические проблемы, если таковые возникнут, будет бесплатно решать доктор Флетчер. Миссис Строусон сказала, что рада это слышать. Она выглядела довольной и успокоенной. Руфус предложил ей сигарету. Одним из многих качеств, которые внушали его пациенткам любовь к своему доктору, другими были привлекательная внешность, обаяние, молодость, ребячливость и общение с ними на равных, являлась неспособность бросить курить. «Я страшный грешник», — часто повторял он им, — «я врач, который курит». Говорят, на каждого из нас табачные компании тратят по 50 тысяч фунтов в год рекламных денег. И пациентка, особенно если она не курила, сразу начинала сочувствовать. У женщины пробуждался материнский инстинкт. Бедный мальчик, постоянный стресс, работает на износ. Неудивительно, что ему нужно какое-то расслабляющее средство, чтобы не сломаться. Миссис Строусон облегченно вздохнула. Это был ее первый визит к Руфусу Флетчеру на Уимпол-стрит и она радовалась, что приняла во внимание рекомендации своей подруги. «А что у нас с контрацепцией? Вы могли бы рассказать, какие методы применяете?» После намека на то, что она все еще в расцвете детородных лет, миссис Троусон без малейших возражений рассказала ему все. Отчет о древнем внутриматочном устройстве, установленном 20 лет назад и с тех пор ни разу не менявшемся, стал еще одним поводом для веселья, Руфус все же предложил взглянуть на него, так, для пущей гарантии. Платье от Джаспера Конрона снова было снято, миссис Троусон легла на кресло, Руфус взял зонт. Определить, находится ли на месте та самая штука, которую миссис Троусон, ко всеобщему удивлению, описала как похожую на греческую букву «альфа», было невозможно. Мыслями Руфус постоянно возвращался к стандарту, который он сложил и сунул в верхний ящик стола, когда сестра доложила о приходе миссис Троусон, Нет, это происшествие не имеет отношения к событиям десятилетней давности, естественно, не имеет. А вот если бы речь шла о том самом доме и о том самом теле, тогда в газете написали бы, что копали не в лесу, а на кладбище домашних животных. Не могут же они настолько ошибаться. Руфус уже забыл, сколько раз уличал прессу в неточности. Он постоянно повторял Меригол, что когда читаешь, нельзя верить ни одному слову. Он велел, вернее, вежливо попросил миссис Троусу надеваться. «Если мы решим извлечь ее, — сказал он, — то надо это делать под анестезией. Сомневаюсь, что вам этого хочется, не так ли? Она вам не мешает. Как раз наоборот, я бы сказал, вы, кажется, ею гордитесь. Почему бы не оставить ее на месте, если она хорошо работает?» Иногда он представлял, как изумились... В какой ужас пришли бы многие из этих женщин, если бы знали, что эта внутриматочная штуковина является отнюдь не противозачаточным, а абортивным средством? Прежде чем ВМС сделает свою работу, должно произойти зачатие. Яйцеклетка и сперматозоид должны соединиться в фалопиевой трубе, а потом спуститься в матку и найти местечко, чтобы закрепиться. Но, похожая на альфу-петли мешает им найти дом, и крохотный зародыш поплавает напрасно, и в конечном итоге исторгнется из матки. Руфуса ни в коей мере не заботил моральный аспект, но сама тема очень интересовала. Он давным-давно решил, что не расскажет об этом ни одной из своих пациенток. Мериголд своей жене, он, естественно, запретил давать место в своей матке этому инородному телу, или принимать таблетки, или подумывать о любом варианте так называемой реверсивной перевязки труб. В Милхилле в собственной постели, Руфус использовал презерватив, Или практиковал коэтус интруптус, в чем достиг небывалого мастерства и очень гордился этим. Доктор сказал миссис Троусон, что спасибо, прием окончен, и что он сообщит ей о результатах анализа, проводил ее до регистратуры, где у нее забрали ее кровные 40 фунтов, Они пожали друг другу руки. Руфус пожелал ей приятной дороги до дома в Севеноксе и выразил надежду, что ей удастся проскочить пробки. Он знал, что врачей вроде него... Часто обвиняют в том, что о частных пациентках, которые платят им, они проявляют особую заботу, а пациенток, которые направляются к ним по системе государственного здравоохранения и которые платят деньги в бюджет, они воспринимают как неисправный механизм. Руфус знал об этом, и это, по сути, ему не нравилось. Открыв частную практику, он попытался сопротивляться такому отношению, но у него ничего не получилось, в стране с двумя народами он был слишком мал, чтобы принадлежать к праведным. В больнице, где толпились амбулаторные больные, где палаты были забиты статонарными больными, он был так загружен, так задерган, замотан и утомлен. А женщины были так покорны, невежественны или просто мрачны, что он забывал о принципах. Не то чтобы они не умели вести светскую беседу или не носили сумочки от и Эне, где в уютных гнездышках лежали золотые карточки Американ Экспресс, просто создавалось впечатление, что эти два сорта женщин принадлежат к разным видам, а роднит их только то, что находится под нижним бельем либо от Дженет Реджер, либо из универмага БХС. Примечание. Дженет Реджер — легендарный дизайнер нижнего белья, вошедший в историю моды как изобретательница бюзгальтера Нобра в 60-х годах XX -го века. Конец примечания. Свое отношение к ним Руфус, по сути, разграничивал по такому же принципу. Особую же заботу он проявлял только о своей жене и никак не о миссис Троусон и иже с ней. На сегодня она была его последней пациенткой. Теперь наступает самое приятное время — период расслабления. Чтобы он престижно не говорил своим пациенткам, какие бы признания ни делал, он следил за количеством выкуренных сигарет и старался держаться между десятью и пятнадцатью. Но во вторую половину дня после ухода последней пациентки он всегда выкуривал две сигареты. Он курил и читал вечернюю газету в течение примерно получаса, только после этого спускался в метро и ехал на бон стрит Сегодня это всегда приятное время было испорчено статейкой, которую Руфус прочитал перед приходом миссис Троусон. Газету принесла с обеда сестра и оставила на низком журнальном столике. У него в это время был прием. Из-за того, что миссис Троусон опоздала на пять минут... Он не возражал против таких опозданий, а вот бюджетные пациентки отказал бы в приеме, не придя на вовремя, от нечего делать, взял стандарт и увидел статью. Полчаса были испорчены, но Руфус, тем не менее, оставался дисциплинированным человеком. К 33 годам он не добрался бы до нынешних высот, если бы давал себе волю предаваться бесцельным размышлениям или невропатическому самокопанию. То, что он возродился да так успешно, так блестяще после тех травмирующих событий, было большим подвигом. Он подверг себя собственной терапии. Сидел один в больничном кабинете и вслух рассказывал о случившемся. Руфус был одновременно и врачом, и пациентом. Он задавал вопросы и отвечал на них с полной откровенностью, ничего не утаивая, раскрывая перед голыми стенами, перед металлическим столом и вращающимся черным кожаным креслом Перед окном с полуопущенными темно-голубыми жалюзи свое омерзение и досаду, свое отвращение к самому себе, свое стремление спрятаться в тень и страх, который временами, казалось, расправлял крылья у него в голове и принимался бешеным молотить ими. И это помогло до определенного предела. Эта штука, так он называл про себя свое лечение, часто работает до определенного предела. Только вот предел находится слишком низко. Выбросить все и, следовательно, избавиться от всего, ну, в общем, получается. Но вот непонятно, как все это возвращается. У Руфуса это тоже возвращалось, и ему оставалось лишь одно — стереть воспоминания в порошок и идти дальше. Время, лучшее из докторов, хотя в конечном итоге оно убивает, сделало гораздо больше терапии. И сейчас Руфус мог прожить дни и недели, ни разу не вспомнив об Боцимонде. У него ассоциативный процесс протекал совсем не так, как у его бывшего друга Эдама Вернсмита, потому что Эдом творческая личность, а он ученый. И греческие или испанские названия, например, у него ничего не вызывают. В конце концов, от Семондо не греческое название. И для Руфуса, который в отличие от Эдама не получил классического образования, в нем ничего греческого нет. И нет у него такой гипертрофированной любви к детям. Такое чувство вряд ли помогло бы ему в профессии, когда женщины постоянно стремятся выяснить, будут ли у них дети, или как от них избавиться, или как их зачать. Он давным-давно взял ту историю с Оцимондом под жесткий контроль и питал большие надежды, что никогда не вернется к ней ни в мыслях, ни в словах. И тут эта статья. Если дом, о котором там пишут, это Уайвис почему об этом не говорят прямо? Почему пишут «недалеко от Нунза» вместо «недалеко от Хадли»? То место было ближе к Нунзу, чем к Хадли на три мили. Хотя, конечно, Хадли — город, а Нунз — деревушка. В окрестностях Хадли огромное количество домов, типа Уайвис-Холла, и журналисты наверняка назовут землевладельцем любого, у кого есть несколько акров земли. Насколько ему известно, нет ничего необычного в том, что кто-то раскопал человеческие кости. Вполне возможно, что они древние. Только один достоверный факт во всей статье — имя нынешнего владельца дома, Алек Чипстед, Дипломированный оценщик недвижимости, как они пишут, Руфус затушил вторую сигарету, сунул газету в портфель и надел изумительный кожаный плащ от Белтрами, купленный во Флоренции. В нем он выглядел бы, как настоящий гангстер, не будь он таким светловолосым, румяным и голубоглазым. Руфус пожелал спокойной ночи своей сестре и регистратору, вышел из больницы, перешел на другую сторону у игмор стрит и направился к Генрета-Плейс. Неожиданно он сообразил, что может зайти в любую публичную библиотеку, взять телефонный справочник всей страны, найти телефон Алека Чипстеда и проверить, указан ли уайвис холл в его адресе. Не исключено, что такая библиотека есть здесь поблизости. Однако Руфус... Остановил себя, сказав, что сейчас не время ходить по библиотекам, что сначала он поедет домой, а потом решит, что делать. Кажется, по четвергам библиотеки работают допоздна. Он заставил себя переключить мысли на другое. Библиотека библиотекой, а он поведет Мэриголд ужинать. Куда-нибудь в Хэмпст, подумал он. А потом, если появится возможность, сбежит в ту большую библиотеку в Суэс-коттедже. Примечание, район Лондона конец примечания. Хватит об этом за ужином, а обсудят переезд в новый дом. Руфус считал, что уже вырос из Милхилла, и пора подумывать о переезде в Хемстед. Он знал, что Мэри Голд предпочла бы Хайгейт, но, несмотря на терапию и самоконтроль, боялся его. В этих районах порядки такие же, как в деревне. Надо знать всех соседей, общаться с людьми на вечеринках, а если учесть, что ты квалифицированный специалист и принадлежишь к среднему классу, то круг общения будет ограниченным. А вдруг ему предстоит познакомиться с ремарками? Или даже с самим Робином Татьяном? Нет, это невозможно. Дом в Хэмпстеде. Это огромнейший ипотечный кредит. Но что из этого? Бери, что хочешь, имей, что нравится. Где-то прочитал он. Расти сам и увеличивай свой доход. Его дела идут хорошо. Число пациентов увеличивается с каждым месяцем. Скоро их станет больше, чем можно принимать без ущерба для комфорта. Домой Руфус ездил по центральной линии метро до станции тоттенхэм корт роуд Там пересаживался на северную линию и ехал до Колиндейла, где оставлял машину. Добраться до Колиндейла он успел до часа пик. А потом произошло нечто, что всегда доставляло ему огромное удовольствие. Жена открыла дверь в тот момент, когда он собирался вставить ключ в замочную скважину. Имя Мэриголд подходило ей. Она была высокой, пышнотелой и светловолосой, с ярким румянцем на щеках, сочными губами и белоснежными зубами. Другими словами, она была очень похожа на него. Их запросто можно было принять за брата и сестру. Руфус принадлежал к тем людям, которые восхищаются собственным типом внешности и выбирают его в качестве образца, потому что сами к нему принадлежат. Вскоре после знакомства с Мэриголд он пригласил ее в оперу на Валькирию. А после спектакля уверенно сказал «Брунгильда неправильная». «Она должна быть такой, как ты». Примечание «Валькирия» опера Рихарда Вагнера. Конец примечания. Мэриголд приготовила ужин, но совсем не возражала против того, чтобы сходить в ресторан. Она никогда не возражала. Было около половины шестого, самое время, по мнению Руфуса, чтобы выпить. Ему очень хотелось выпить впервые за день. Его мучила какая-то физическая потребность. Подошел бы любой крепкий спиртной напиток, он не отличался разборчивостью. Руфус налил себе чистой водки, той польской, что они привезли летом, когда проводили отпуск на Черном море. Водка ударила в голову и наполнила душу безрассудством. К лицу он буквально чувствовал, как это происходит, привело тепло. — Мы пойдем в ресторан, будем пить и напьемся в стельку, — сказал он и посмотрел на жену со своей прекрасной, но свирепой ухмылкой. — Мэриголд знала эту ухмылку, она означала, что что-то произошло. Однако расспрашивать она не собиралась, сам расскажет, если захочет. В Руфусе было много скрытой жестокости, да и не скрытой тоже. В периоды стресса львиноподобная агрессия выливалась в разрушительное шумное веселье. Мэриголд не реагировала на это, хотя временами допускала, что однажды, когда он превратится в старого больного льва, а она в изможденную уставшую львицу, Ее реакция может стать довольно бурной. «Надень что-нибудь красивое», — сказал Руфус, в семь, выпив две официальные порции водки и налив одну большую тайную, такова была у него привычка, и потащил жену в кровать. Мэри Голд скрылась в ванной, Руфус, разомлев от любви и выпивки, с удивлением спросил себя, как он мог целых десять минут допускать, что дом, о котором говорилось в Стандарте, — это Уайвис Холл. На мгновение он развеселился, представив, что и остальные тоже видели статью. Удивились они или испугались? Он мысленно перечислил всех пятерых по именам ⁇ Эдом, он сам, Шива, Вивьен и Зоси. Они встревожились бы сильнее, чем он. Лишились бы остатков самообладания. Как кардинально слово ⁇ остатки ⁇ подумал Руфус, отличается по значению, как наверняка отметил бы Эдом, от своего почти полного. Амофана Останки. Примечание амофона слова, близкие по звучанию, но различные по написанию и по значению. Конец примечания. Нет смысла размышлять об этом. Они с Эдамом учились в одной школе, только Эдом был помладше. С того дня, когда они все расстались, разошлись в разные стороны из от Симонда, он больше не виделся с Эдамом. Но знает о нем все. Например, что тот стал партнером в компании по продаже компьютеров, И теперь компания называется Верн Смит Дучини. Знает он и то, что папаша Верн Смит с женой живет всего в миле отсюда. Вот их он избегает исключительно из антипатии. Какая фамилия была у того индуса? Он слышал ее, но не часто. Странная какая-то фамилия, поэтому и не запомнилась. Манреса. Нет, это город в Испании и улица в Челси. Малгуди. Это место в романах Эркан Раяна, который читает Мерри Голд. Примечание. Нараян Разипурам Кришнасвами, индийский романист. Конец примечания. Вообще что-то в этом роде. Фамилия Вивьен была Голдман, не очень-то благозвучная, а Узоси... Какая фамилия была Узоси? Руфус встал с кровати и оделся в ту же одежду, что была на нем днем, кроме рубашки. Рубашку он надел чистую. Мэри Голд принимает душ, шлепая ногами по воде, она любит плескаться. Наличие тайн... Было необходимой составляющей жизни Руфуса. Даже если то, что он скрывал от жены, а еще раньше от родителей, от брата, от подружек, было незначительным, он тщательно оберегал свою тайну. А если утаивать было нечего, все равно что-нибудь придумывал. Фотография была одной из таких тайн. Все эти годы он хранил ее в скучной медицинской книге, не в той, где рассказывалось о здоровых вагинах и матках. В эту книгу могла запросто заглянуть Мэриголд, А в труде о мерзкой бацилли, которая могла паразитировать на человеческих репродуктивных органах после осложненного или септического аборта. Руфус не доставал тот снимок много лет. Однако он лежал на прежнем месте, и одного взгляда на него было достаточно, чтобы вызвать шок. Если шоком можно изумить, то Руфус был изумлен. Он-то думал, что сможет смотреть на фотографию у Айвис холла фотографию, сделанную им самим дешевой камерой, которую украла Зоси, невозмутимо и даже с грустным удивлением. А оказалось, что не смог. Он похолодел и протрезвел, будто и не пил водку. «Обязательно сегодня нам пьют, чтобы не провалиться», — сказал он вслух. «А почему бы нет?» Дом стоял на отшибе. Посередине, нигде, на краю речной долины и был окружен разнообразными плотно растущими деревьями лесная могила, подумал Руфус. Дом был построен в конце XVIII века, имел два этажа, плоскую черепичную крышу, стены из красного кирпича и парадную дверь, выходившую на террасу с колоннами и портиком, дымовые трубы по обоим торцам, надворные постройки, конюшню, широкую площадку, вымощенную плитником перед входом, а справа от нее, как на снимке, холмистую лужайку с кедром, огромным черным уродливым деревом, которое кренилось, как галеон, когда дул ветер. Чтобы сделать снимок, ему пришлось встать у края леса под березу. Солнце казалось очень ярким, но разве летом солнце может быть не ярким? Руфус обнаружил, что у него бешено стучит сердце. Он даже подумал о том, чтобы взять тонометр и измерить себе давление. Так, из любопытства. Но вместо этого он перевернул фотографию изображением вниз, потом зажал ее между большим и указательным пальцами, как нечто хрупкое, пинцетом. Открыл медицинскую книгу, положил их в главу о клостридиум велхии, палочкообразной бактерии, которая разрушает тело, пока она еще жива, и прошел в свою гостиную. Примечание к Кластридиум велхии — вид бактерий возбудителей газовой гангрены и токсикоинфекции человека. Латынь. Конец примечания. На подоконнике за шторой была спрятана секретная порция водки, в стакане оставалась еще половина. Но Руфусом уже завладела эйфория, которая пробудила отвагу и безрассудство. Сердцебиение успокоилось. Интересно, зачем он подумывал о походе в публичную библиотеку, когда под рукой есть гораздо более простые средства идентифицировать дом из газетной статьи? Его самосознание резко изменилось, и Руфус уже не понимал, как мог позволить себе даже задумываться о том, тот этот дом или нет, откладывать то, что должно было успокоить его психику, и вообще по-страусиному избегать этой темы. Так нельзя строить свою жизнь, он всегда это утверждал. Ни от чего не шарахайся, это главный его принцип. Встречай все смело. Одна из причин, почему он много пьет, в том, что выпивка помогает придерживаться этого принципа. Руфус сделал глоток, покатал водку во рту, со стаканом в руке подошел к двери, прислушался. Вода течет слабее, Мериголд выйдет через десять минут. Он взял трубку и набрал 192. В последнее время справочная стала отвечать гораздо быстрее. Должно быть, их хорошенько потрясли. Город отозвался мужской голос. Странно, что он не подумал об этом. Правда, название тут же вспомнилось. Название телефонной станции, хотя телефон Хилберта был отключен. «Колчестер», — сказал Руфус. Он допил водку, достал сигарету из пачки на полке перед ним. «Чипстед», — осторожно произнес он, и стал диктовать по буквам «Ч» — Чарли, «И» — Итон, «П», П — Питер, «С» — Сахар, «Т» — Томми, «Э» — Эдам, «Д» — Дэвид, «Э» — Эра», — поправили его. «Ладно, «Э» — Эра», — согласился Руфус, понимая, что сделал оговорку по Фрейду. «Уайвис Холл Нунс Колчестер». Он ждал, предвкушая обычный и крайне досадный ответ, что абонент с таким именем у них не значится. В таком случае это будет означать, что имя абонента у них есть, но... Его размышление прервал голос оператора. «Номер 6262013». Руфус опускал трубку, ощущая спазм в желудке, как будто все его мышцы сдавила жесткая рука.